Работа Вильяма Хиггинса. Надо надеяться, что будущие историки атомной теории уделят больше внимания этим двум книгам Вильяма Хиггинса, которые, несомненно, подтверждают убеждение автора, что если уж была принята теория горения Лавуазье, то следующим естественным шагом должна быть современная атомная теория, что Хиггинс определенно предпринял этот шаг на 15 лет раньше Дальтона. Так, заслуживающий всяческого доверия историк Эрнст фон Мейер в своей книге «История химии», уже здесь цитировавшийся, упоминает о первоначальной поддержке Дэви в 1809 году притязании Хиггинса на приоритет в использовании атомной теории для объяснения химических фактов и затем продолжает. Хиггинс определенно выразил предположения, которые при поверхностном рассмотрении кажутся сходными с мнением Дальтона, утверждающего, что при образовании соединений наименьшие частицы соединяются в простых количественных отношениях. Но эти взгляды предлагались без какой-либо внутренней органической связи и, кроме того, не были подтверждены экспериментом. Для Дэви позднее стало ясно, что Хиггинс не претендовал на роль основоположника атомной теории. Кроме того, он искренне признавал заслугу Дальтона. Автор, имевший недавно случай изучить эти две книги, не колеблясь, может сказать, что это суждение совершенно неверно. Эрнст фон Мейер, вероятно, никогда не читал или даже не видел этих книг, и автор сомневается, был ли кто-либо из тех, кто в следующем веке поддерживал притязания Дальтона, а не Хиггинса, сколько-нибудь компетентен, чтобы понять, не говоря о том, чтобы делать столь категоричные заявления по этому поводу, Доводы последнего, которыми он обосновывал свои заключения, хотя, очевидно, эти люди сумели в достаточной степени повлиять на сэра Гемфри Дэви, заставив его отречься от Хиггинса. Поэтому необходимо, видимо, некоторое обсуждение истинной деятельности этого почти забытого исследователя, чтобы исправить и, возможно, аннулировать предвзятый приговор прошлого столетия». Часть работы, проделанная Хиггинсом еще в Оксфорде, не лишена некоторого интереса, и о ней следует упомянуть в первую очередь. Химическая лаборатория, там, как он описывает, была на глубине шести футов под землей, и стены комнаты каждые 3-4 месяца приносили новый урожай селитры. Хиггинс проанализировал ее по просьбе доктора Уолла и обнаружил, что она состоит из нитрованной связанной растительной щелочи нитрат калия и натрия и известковой селитры нитрат кальция в пропорции приблизительно 2 к 1. Интересно, что вначале он думал, что она появляется благодаря незначительной растительности, но затем обнаружил, что ошибся, так как она растворялась в воде и пришел к заключению, что селитра может образовываться без помощи гнилостного вещества в неподвижном сыром воздухе, если имеется вещество, которое притягивает ее, когда она образуется только наполовину и тем самым доводит до кондиции, имея в виду, без сомнения, как сказали бы мы теперь, когда происходит соединение основания с кислотой. Примерно полтора века спустя другой самобытный оксфордский химик Марш 1860-1938, чья небольшая, но интересная историческая книга о происхождении химии цитировалась в главе первой. изучая разрушение камня, которому почему-то были подвержены старинные здания Оксфорда, пришел к весьма неожиданному заключению, что оно обусловлено живущими в камне мельчайшими организмами или бактериями и присутствием аммиака в воздухе. Таким образом, он показал, что первая догадка Хиггинса была не решена оснований. Что касается основного назначения книги 1789 года «Опровержение теории флогистиков, то это было относительно просто сделать после ошибочного отождествления кирваном флагистона с водородом все же трудно придумать более точное опровержение, чем одно среди многих, предложенных Хиггинсом. Согласно флагистикам, когда металл растворяется в разбавленных кислотах, флагистон, водород, улетучивается из металла, а окалина, окисел, остается растворенной в кислоте. Поскольку при нагреве концентрированной серной кислоты с металлом получается двуокись серы, а не водород, и образовавшаяся соль металла остается той же, что в разбавленной кислоте, то флагистики должны были заключить, что флагистон улетучивается вместе с двуокисью серы. Иначе говоря, последнее содержит водород. Тогда Хиггинс решил, что если растворять железо в сернистой кислоте или в растворе двуокиси серы в воде, то должно получиться двойное количество водорода от разъедаемого металла и от металла, окисленного перед этим при приготовлении двуокиси серы. В то время совершенно не было известно, как воздействует на металлы сернистая кислота, поэтому Хиггинс поставил эксперимент и, к своему удивлению, обнаружил, что железо растворилось совсем не выделив водороды, но давая в осадок серу, а весь углерод в железе остался нерастворенным. Флагистон, энергия первого металла, подвергшегося воздействию концентрированной серной кислоты, наполовину сжег в ней серу, превратив ее в сернистую кислоту. Разъедаемый сернистой кислотой второй металл завершил процесс, отдав серу обратно. Нельзя было требовать от Хиггинса, чтобы он увидел процесс в истинном свете, как и того, чтобы он знал о способности водорода в момент выделения легко спонтанно восстанавливать на холоду, чего не делает обычный газообразный молекулярный водород. Нельзя было требовать от него и привлечения термина «пассивность», По объяснению инертности некоторых металлов на холоду по отношению к ряду концентрированных минеральных кислот. Но он показал, что сернистая кислота была превосходным растворителем железа, оставляющим нерастворенным весь содержащийся в нем углерод, в отличие от кислот, которые выделяют водород и некоторую долю углерода в виде углеводородов. То же открытие спустя примерно 7 лет сделали французские химики, но сетовал в своей второй книге Хиггинс без какого-либо упоминания о том, что он обнаружил это раньше их. В результате был открыт очень изящный метод анализа стали. Но хотя в настоящее время для этой цели предпочтение отдается таким реактивам, как сернокислая медь, И аминохлорид меди, суть остается той же самой, избегает потери углерода вследствие соединения его с водородом, который получается при растворении железа во всех кислотах, кроме сернистой. Переходя теперь к притязаниям Хиггинса, название основоположника современной атомной теории, надо сказать, что В своей первой книге он, как уже говорилось, конечно, в большей степени занимался подтверждением взглядов Лавуазье, который рассматривал природу горения и окисления вне доктрин логистиков и не высказывал никаких претензий на оригинальность, используя для объяснения химических явлений атомную теорию. С точки зрения автора, в таком поведении нет ничего необыкновенного, пока речь идет об идеях как таковых, а не о вопросе приоритета, то есть о том, кто первый ими воспользовался. Сохранение массы в химических превращениях, вопреки истечению флагистона, горючего вещества, теплотворной жидкости, называйте как хотите, было неизбежным следствием некоторых химических рассуждений, некогда предложенных лавуазье. Вот то, чего совсем не было прежде. Верно и то, что в своей второй книги, на что тоже уже указывалось, и, видимо, вплоть до самой смерти, Хиггинс неправильно расценивал действительные причины, по которым его претензии на создание новой атомной теории следует теперь считать обоснованными. Он, как и Дальтон, главным образом акцентировал внимание на том, что вряд ли заслуживает сегодня серьезного критического рассмотрения что он первый приписал образующим соединение силам химического притяжения между атомами относительные численные значения для объяснения многих удивительных и нуждающихся в тщательном изучении аномалий в химическом поведении вещества. Автор, однако, будучи прежде всего химиком, а не физиком, создается в сочувствии Хигенсу, основанном на общности интересов, поскольку в первой его книге обнаружил точно те же головоломки, которые ставили автора в тупик сотни лет спустя. Хиггинс хотел знать, например, почему разбавленные кислоты разъедают металлы быстрее, чем концентрированные, почему комбинация, которая нелегко устанавливается между отдельными элементами, иногда возникает спонтанно между соединением двух атомов и одного из них, как между окисью азота и кислородом? Почему железо не ржавеет в сухом воздухе и ржавеет во влажном? И, с другой стороны, почему оно, значительно легче, чем углерод, высвобождает из воды водород, в то время как именно углерод при нагревании берет кислород из окиси железа, а не наоборот? Исходя из этих фактов, Хиггинс сделал... Проницательный вывод, что силы притяжения между телами лучше измерять по трудности диссоциации соединения, чем по легкости, с которой соединение образуется. Но простая основополагающая мысль, что так называемые свободные элементы на самом деле не свободны, а представляют собой соединение атомов одной разновидности, которые в отношении их взаимного химического сродства уже соединены также, а иногда и лучше, чем атомы разных сортов в соединениях, была пока зародышем будущих открытий. Но хотя позитивные попытки Хиггинса объяснить упомянутые аномалии тогда на заре химической динамики были обречены на неудачу, с точки зрения этого спора они вполне обосновывали его притязание считаться основоположником новой атомной теории. К примеру, в обеих книгах он представил ряд диаграмм для пяти соединений азота и кислорода, которые являются химическими формулами этих соединений, где к одному атому азота присоединяется от одного до пяти атомов кислорода. В первой книге отсутствует первая диаграмма, относящаяся к тому, что называется теперь закись азота, однако это могло случиться и при напечатании, поскольку во второй книге он приводит все пять, не изменяя поясняющего их тексты, Хиггинс упоминает, однако, что хотя о существовании первого соединения было известно к 1889 году, он в то время не принимал его во внимание в своей философии. О описание описании этого газа сделанное Деви появилось лишь в работе, опубликованной в 1800 году. В случае серного ангидрида или SO3, как мы написали бы теперь, он использовал для обозначения атома серы букву S и буквами D большим и d малым обозначил два атома кислорода, а в случае окислов азота буквой В, большое, флагистированный воздух, обозначил атом азота и буквами А, В, С, Д, Е пять атомов кислорода, приписав каждой связи некоторое число, характеризующее силу, с которой два атома притягивают друг друга. Названия азот и кислород вошли В употреблении, разумеется, только в следующем столетии. Так Хиггинс еще в 1789 году обозначил атомы элементов серы, кислорода и азота начальными буквами их названий, как делается и в принятой ныне системе, введенной Берцелиусом. И Дальтон, возможно, именно потому что знал об этом, так враждебно относился к замене собственных громоздких символов простой универсальной системой Берцелиуса. Но даже не на этом достаточно очевидном предвосхищении современной химической формулы основываются реальные претензии Хиггинса на славу, а на поистине замечательном сочетании именно того рода рассуждений и опыта, на основании которых позже стали обучаться химии в школе каждый мальчик и каждая девочка, и касающихся того, каким образом возникают молекулярные соединения газов. Можно с уверенностью сказать, что едва ли что-нибудь похожее было в других работах, относящихся к XVIII веку. Хиггинс был хорошо осведомлен о тех экспериментальных факторах, на основании которых позже исследовательское прозрение снабдило атомную теорию фундаментом, касающимся относительных объемных пропорций газов при их соединении и разложении. Он, разумеется, прекрасно знал, что водород и кислород соединяются в объемном отношении 2 к 1, но, как и Дальтон, в следующем столетии в точности по тем же причинам полагал, что вода — это соединение, включающее по одному атому от каждого из двух составляющих ее элементов, то есть он приписывал ей формулу HO поскольку в отличие от окислов углерода, серы и азота не существовало промежуточных состояний воды. Он знал, что сера соединяется с водородом и кислородом, образуя соответственно сероводород и двуокись серы, не изменяя объема этих газов, и для второго соединения сделал на основании этого наблюдения много правильных выводов. Из того факта, что плотность двокиси серы примерно вдвое превышала плотность кислорода, он заключил, что это соединение содержит равные массы серы и кислорода. На основании одного только первого из этих фактов он также сделал вывод, что молекулы, так он писал, двуокиси серы должны быть окружены такими же атмосферами теплорода, как молекулы кислорода, или в конечном счете, что они являются в той же степени обособленными. Для двух этих газов это было достаточно очевидным предвосхищением закона Авогадро, которому подчиняются все газы. Читатель может заметить, что то же самое относится к водороду и сероводороду, хотя Хиггин, как это ни странно, не ссылается на это или не вполне осознает значимость своего вывода. Но есть кое-что еще более странное. На основании того же факта, что объем двуокиси серы не изменяется по сравнению с объемом вошедшего в нее кислорода, Хиддинс предположил, что, как и в случае водорода и кислорода, соединяется по одному атому каждого элемента. Поэтому для двуокиси серы он получил формулу SO, точно так же, как формулой воды считал HO. Это при неверном аналитическом утверждении, что масса серы в серной кислоте в два раза больше массы, не входящего в воду кислорода, привело его к получению для серного ангидрида формулы СО2. И вновь читатель может заметить в отношении двуокиси серы, что доводы в пользу приданию ей формулы SO в равной степени применимы к сероводороду, которую тогда разумно записать как HS. Но вместо этого Хиггинс строго и совсем в современной манере доказал, что если вода HO, а двуокись SO, то формула сероводорода будет HS2, что он был прав легко убедиться, сравнив современную формулу воды H2O и двуокиси серы SO2 С формулами предполагаемыми Хиггинсом, поскольку если принять атомную массу кислорода за 16, истинные формулы сделают атомные массы водорода и серы равными 1,32, а формулы Хиггинса 2,16. Так что для модернизации формулы Хиггинса. Число атомов водорода в молекуле надо удвоить, а число атомов серы вдвое уменьшить, превратив. HS2 в SH2. Вероятно, стоит упомянуть, что в своей первой книге он получил отношение атомов S и H 9 к 5, которое позже в результате более точных экспериментов было исправлено на 2 к 1. Формулы HS2 Хиггинс придерживается в своей следующей книге, а Дальтон он упрекает за получение сначала отношения. SH-3, а затем изменение его на SH, таким образом из одной ошибки впадая в другую. Все три формулы были, разумеется, неправильны. Дальтон двумя своими выстрелами взял мишень вилку, но Хиггинс был от нее еще дальше, получив перевернутое отношение. Тем не менее, автор желал бы еще найти в какой-либо работе Дальтона что-нибудь, хотя бы на грамм, столь же интересное, как рассуждение, посредством которого Хиггинс, если учесть неправильные начальные посылки формулу воды и серы, получил совершенно верный результат. Хиггинс взрывал смесь равных объемов сероводорода и кислорода, что вызывало обильное сождение серы количество которого он правильно оценил как половину всей серы сероводорода. Он обнаружил, что объем газа вследствие этого уменьшался до одной четверти своего прежнего значения и был занят практически чистой двуокисью серы. Он доказал это как поглощением газа в растворе нитрата бария, который не давал осадка сульфата бария, так и соединением его с равным объемом сероводорода, в результате чего объем уменьшался наполовину с выпадением в осадок серы. Он знал, поскольку объем сероводорода есть собственный объем водорода, что половина кислорода шла на окисление водорода до воды, и поскольку объем двуокиси серы равен собственному объему кислорода, что другая половина шла на образование наличествующей двуокиси серы. Если привести объем водорода в сероводороде к одному атому водорода, то половина объема кислорода, соединяющегося с ним по формуле воды Хиггенса, есть один атом, так же как и половина объема израсходованного на окисление половины серы, которая составляет, соединяясь с одним атомом кислорода по формуле двокиси серы Хиггенса, один атом серы. Так как окисляется только половина серы, а половина выпадает в осадок как чистый элемент, то объем сероводорода, приведенный к одному атому водорода, содержит два атома серы. Эта аргументация не включает никаких предположений и даже тех, которые использовал Авогадро. Слабейшим пунктом рассуждения, или точнее дефектом, его записи является оценка Хиггинса, что половина серы выпадает в осадок. Это абсолютно правильно, но в какой степени Хиггинс вывел это из известных данных, касающихся плотности сероводорода, и в какой степени это было простой догадкой, основанной на видимом количестве выпадающей серы, или для достижения правильного результата он проводил другие эксперименты, в которых варьировал пропорцию кислорода, невозможно ответить, исходя из его собственного описания, строго говоря, туманного и недостаточного. Но с общих позиций надо признать, что это было, несмотря ни на что, впечатляющим первым усилием пролить свет на молекулярный состав газов вообще и сероводорода в частности. То, что в остальные годы своей жизни Хиггинс не продвигался дальше по этому пути, вероятно, можно объяснить как раз тем уже упоминавшимся обстоятельством, что до тех пор, пока Дальтон не удостоился чести считаться родоначальником современной атомной теории, Хиггинс не находил ничего особенно замечательного в использовании атомной теории для объяснения химических превращений. Он был химиком с оригинальными физическими идеями — в то время как Дальтон был физиком, не имеющим таковых, и позиция химика в начале прошлого века по отношению к его работе была во многом аналогична той, которую они заняли в начале нынешнего столетия в отношении атомного распада и концепции изотопов. В биографии Хиггинса, имеющейся в английском словаре национальной биографии, отмечается, что он был первый, кто ясно сформулировал своей книге, вышедшей в 1789 году, «Закон кратных отношений». Но затем его биограф заявляет, что в книге 1814 года он совершал недостойные нападки на Дальтона. Но пусть лучше скажет у себя сам Хиггинс, ибо его заключительные слова «И сейчас, через многие годы, дышат красноречием» несправедливо обиженного, взывающего к правосудию, хотя даже более вечное их звучание, в разочаровании старости, сожалеющее о незрелом рыцарстве молодости. Плодотворные годы химической науки кончились. В дни моей юности фортуна улыбнулась мне. Я знался со многими почтенными отцами нашей нынешней системы. Тот благоприятный период, конечный и ревностно преследуемый целью исследования, была истина, а не достижение личного престижа. Философы тогда ставили своей задачей приписать заслугу открытия его законному владельцу, а не приписывали его самим себе или кому-то другому. И вот теперь, когда жизнь моя клонится к закату, я сам вынужден защищать труды моей молодости от притязаний тех кто бесцеремонно их присвоил, и кто, объединив усилия, пытается даже отнять их у меня. На фоне всех прочих шагов, оказавшихся необходимыми на пути к созданию атомной теории, так же, как и ее двойника молекулярной теории, вклад Дальтона выглядит теперь наименьшим. В теоретическом обосновании закона кратных отношений И в подтверждения ему с помощью химического анализа его опередил Хиггинс. Притязания же Дальтона считаться единственным творцом современной атомной теории базируются на его новой системе, привлекшей всеобщее внимание современников, поскольку она показывала, каким образом, если принимать в расчет масса атомов в связи с их химической природой, становилось возможным заменить туманные спекуляции, до того господствовавшие в отношении атомов, вполне определенным подходом, который, будучи положен в основу некоторой экспериментальной проверки, позволял надеяться, что со временем можно будет приписывать всевозможным элементам какие-то относительные атомные массы. Если бы это произошло, то было бы несущественно, что найденные Так атомные массы оказались бы не истинными, а усредненными атомными массами, потому что и эти средние значения были бы сами по себе константами природы. Задолго до рождения концепции изотопов специальные опыты показали, что атомная масса элемента остается одной и той же, из какого бы естественного источника его не получали, ибо, как мы выразились бы теперь, изотопные Состав элементов в природе инвариантен. Как догадались современники Дальтона, его так называемые атомные массы были просто произвольно переименованными химическими соединительными пропорциями или эквивалентами. Его закон наибольшей простоты был не более чем реликвией претенциозной логики схоластов, которую за два века до этого довел до абсурда в своем новом органоне Фрэнсис Бэкон, сделавший постулат первопричиной. Так вода по Дальтону была HO, а аммиак NH, потому что это были простейшие формулы, которые оказались неправильными, а два углерода были CO и CO2, что оказалось верным. Его рассуждение по данному предмету настолько неудачны, что сегодня их почти невозможно читать. Главным образом они касались, раз уж мы различаем их теперь, молекулярной, а не атомной теории, а точнее чисто спекулятивной и полностью ошибочной теории статичного внутреннего состава газов, которую он пытался построить. В начале одной из записных книжек Дальтона имеется Очень интересная запись, датированная примерно шестью неделями раньше его первого устного сообщения теории в 1803 году. Из нее следует, что с самого начала он столкнулся с трудностью, которую так никогда не смог преодолеть, и которая до сих пор остается «pons asinorum» для начинающих, задачи для слов, латинское примечание редактора. Дальтон видел, что хотя относительные плотности, массы на единицу объема различных газов, вероятно, как-то связаны с относительными массами своих первичных частиц, они не могли быть тем же самым, потому что водяной пар, например, легче кислорода, а простейшая частица пара, содержащая как водород, так и кислород, должна весить больше, чем первичная частица кислорода. Это привело его к заключению о необоснованности недоразумения, как он назвал позднее идею, что одинаковые объемы разных газов содержат одинаковое количество простейших частиц. И этого убеждения он придерживался вплоть до самой смерти в 1844 году. Он считал, что количества должны быть разными для того, чтобы можно было объяснить однородность атмосферы. С другой стороны, рассматривая закон парциальных давлений, носящий его имя, который в действительности гласит, что газ, являющийся составной частью смеси, растворяется в жидкости, как если бы он один в отсутствие остальных газов смеси занимал все пространство, Можно сказать, что Дальтон внес в утверждение современного мировоззрения не только экспериментальный вклад, состоящий в том, что молекулы газов пребывают в непрерывном, свободном и независимом движении, но и интересную новую плодотворную идею. Последующие этапы разработки молекулярной и атомной теории на протяжении XIX века нуждаются лишь в кратком обзоре. Что действительно заслуживает внимания, если оглянуться назад, так это, как показали дальнейшие события, огромное практическое значение, появившейся, наконец, возможности определенно ответить на такой, к примеру, вопрос, какую формулу имеет вода, HO или H2O. Сто лет назад даже химикам такие вопросы представлялись лишь академическими, И тем более нельзя представить себе философа, который мог хотя бы приблизительно догадываться, что ключ к расшифровке материальной Вселенной лежит именно в разрешении этой проблемы. И что до тех пор, пока она не будет решена, никакого реального прогресса в этом самом фундаментальном, как и самом древнем разделе науки, нельзя и ожидать.